Бирюзовое платье в ту выпускную весну дошивалось портнихой из хосоверта. Мы с отцом несколько раз ездили на примерку на его Волге. Партниха, толстая женщина с плоскими чертами, увидев меня, мелко плевала мне в лицо. тьпу путь пу! машала, красавицей выросла. Высыхала ее слюна, обрызгавшая мои щеки, и лицо мое преображалось, как от волшебного зелья. Партниха елозила вокруг меня, подкорачивая платье и удовлетворенно покачивая головой. Сейчас я не вспомню, как ее звали, кажется, Зульфия. Мне хотелось сшить еще десять платьев у нее, ведь каждым новым платьем будет расцветать моя красота, будут множество избываться ее благие пожелания. В те времена платья еще передавались по наследству, а многие сельские девушки продолжали выходить замуж в тех же платьях, каких на свадьбе красовались их бабушки. Моя бабушка вприданное получила четыре платья, похожих одно на другое, и носила их почти всю жизнь. Тогда не меняли вещи так просто, как сейчас. В те времена каждая вещь была наполнена воспоминаниями, и вынув из сундука синее платье в крупный желтый цветок, бабушка могла вспомнить, как родила моего отца возвращаясь пешком из другого села, где навещала сестру. Родила одна, на дороге, без посторонней помощи. И завернув младенца в подол, сама дошла до села, успев до темноты, когда волки выходят из леса. В темно-бордовом платье такого же фасона она проводила мужа на фронт. Когда закончилась война, говорят, она аккуратно сложила платье и спрятала в сундук. Оно не было старым, его можно было еще долго носить. Только теперь, вспоминая, как бабушка нет-нет, а -нет, вынимала его из сундука, раскачивала на руках, словно ребенка, я могу догадаться, почему она убрала это платье. Скупые слезы, попадая в глубокие морщины, застревали в них. А бабушкины губы, давно потерявшие упругость, шептали: Моя святая любовь, тебя давно уже нет. Но если душа вечна, то и любовь вечна. Она прижимала платье к своему старому сердцу. В такие моменты бабушка напоминала мне чирак. Глиняным светильником в доме еще пользовались, когда я родилась. Огонек его выглядывает только из узкого носа, но ночью даже со двора было видно, как он мерцает на веранде». Говорили, бабушка не пролила ни слезы, когда дед уходил на фронт, и когда поняла, что не будет его среди тех немногих мужчин, которые возвращались с войны, тоже не плакала. Только к старости, когда смерть уже подступала к ней, она не стыдилась своих слез. Теперь не относится к одежде, как прежде. Одежда больше не хранит в себе память, ту, которую моя бабушка в 45-м сняла с себя, и положила в сундук, чтобы не изорвалась, не истерлась, не износилась. А невеста больше не чувствует, как за ее спиной стоит весь ее рот, держась за подол доставшегося в наследство платья. В тот год портниха так хвалила меня, а ткань переливалась с такими оттенками, что я поверила, надену платье, и сбудется все, о чем я мечтала. Я не надеялась, что мое платье сумеет сразиться с красотой Зухры. Но кто в селах верит в женскую красоту? Она длится лишь несколько лет после замужества. День за днем ее стирают роды и тяжелая работа по дому. В горах красота долго не держится на женских лицах. Она, как узор, на захватанной глиняной посуде. Семья Зухры жила бедно. Отец ушел от них, как только Зухра родилась». Говорят, его женили на Месет слишком рано, прямо перед армией, и он, уходя служить, сказал отцу «Один год потерплю, ради твоего уважения, а потом разведусь». Вернувшись из армии, он застал Месет, уже родивший сына. Пожил с ней еще ради родителей. Родилась Зухра. Он сразу оставил Месет и женился на другой женщине». И хотя многие законы Советского Союза были для нашей части Дагестана не писаны, многоженство в те годы порицалось партией и на работу двоеженца могли не взять. Но лишь немногие мужчины жили с одной женой до самого конца, как мой отец. Многие меняли жен и чуть что не по ним отправляли женщин домой, Не такой уж страшной была Мисет, чтобы жить с ней из одного только уважения к родителям. Сейчас, припоминая ее лицо, я думаю, может, она была бы красивой, если бы не это выражение простоты на лице, не эта готовность улыбаться и помогать каждому. У той женщины-муслимат, на которой отец Зухрей женился во второй раз, детей не было, и все говорили, что это Аллах наказал его. Вторую жену он тоже отправил домой. Она всю жизнь прожила потом одна. Я хорошо ее помню. Ее дом на соседней улочке. Еще лет десять назад я частенько видела ее сидящей перед домом на той продавленной подушке, которая так и продолжает пылиться на скамейке. «Салам алейкум, дорогая душа!» окликала она каждого проходящего, поглаживая скамью, уже отшлифованную ее ладонью. Словно хотела она погладить не скамейку, а самого человека. Особенно много ласки доставалось от нее сельскому дурачку-абдулчику. Его мать, заметив, что муслимат не гонит его, отправляла его к ней в дом. Такие дети, как он, рождались редко, и только советская власть позволила им жить. Раньше таких детей не вскармливали, заворачивали в бурку и подходили только когда они переставали плакать, чтобы проверить, не умерли, наконец. Считалось, пусть лучше у матери один раз надорвется сердце, чем всю жизнь будет мучиться она, глядя на своего уродливого ребенка, на то, как люди пинают его, будто собаку. Ведь каждый удар будет попадать ей прямо в сердце. «У нас говорили, что шайтан касается таких детей при рождении». Но советская власть учитывала всех детей поголовно. Рожденные дети уже не принадлежали родителям, они принадлежали государству, и власть строго спрашивала за каждого, даже за такого, к которому прикоснулся шайтан. Откуда теперь, спрашиваю я себя, у этой сельской женщины была такая душа? Почему не зачерствела она от обиды? Где брала муслимат силы на любовь к чужим детям? даже таким уродливым, как Абдулчик. Почему ее сердце не обратилось в камень, а мое обратилось? Я часто видела изухру рядом с ней на скамье. Когда мы перешли в 10 класс, Месет стала ходить в лес за хворостом. Даже зимой она носила большую вязанку на спине в райцентр за 20 километров. Одну вязанку она каждую неделю относила больной муслимат, Деньги, полученные за хворост, Месет собирала, чтобы сшить Зухре выпускное платье. Но они все равно не могли потратить столько, сколько моя семья. В нашем доме всегда водились деньги. «Как бы мисс Эд ни старалась, не будет у Зухры такого платья, как у меня», — твердила я. «У других будут красивые платья, а у Зухры нет». В начале весны брат Зухры помогал Чебану и упал со скалы, когда шел за отарой по склону. В такой сезон в горах еще стоит лютый холод. Его нашли только через два дня, и деньги, предназначенные на платье Зухры, ушли на лечение в районной больнице. Отец им не помогал, его третья жена родила ему много детей. «Аллах, каких разных отцов ты создаешь!» «Мой отец носил меня на руках, когда я не могла ходить». Денег у них не осталось, и я была уверена. Зухра пойдет на выпускной в школьной форме. Другой одежды у нее нет. На выпускном она будет такой, какой бывает каждый день в школе. А Расул отвернется от нее, привлеченный яркостью моего платья, бирюзового, как море. Вот так думала я. А сейчас я думаю, как было хорошо при Советском Союзе. Школьники носили одинаковую форму, ученицы не форсили друг перед другом, не хвастались, у кого родители богаче, и не наматывали на голову эти арабские тряпки, из-за которых теперь у села столько проблем. Мои надежды не оправдались. Захра заявилась на выпускной в новом платье, и не особо оно уступало моему, бирюзовому, если не сказать наоборот. Муслимат продала свою единственную корову, чтобы Месет могла заказать это платье. Как было обидно мне, когда я узнала, что его в Хасавюрте сшила та же портниха. И, наверное, она также тьпу путь -пу, -ть пу! плевала в лицо Зухры. И, наверное, желала ей выйти за Расула. И, наверное, стишки, которыми она сшивала платье Зухры, были сильнее и надежнее. Потому что Зухра красивее меня. И наметанный глаз портнихи не мог этого не увидеть. С тех пор я больше ничего не заказывала у нее. Выведя корову со двора, муслима отсунула ей в рот большой комок теста и всю дорогу к дому мясника гладила ее рога, полируя их, как скамейку. «Я все равно не проживу долго, дорогая душа», — приговаривала она на ухо корове. «Ты все равно скоро к нему попадешь». Муслимат была права, с тех пор она не прожила и полгода. О ее смерти село возвестил вой Абдулчика. Услышав его нечеловеческий голос, моя бабушка воскликнула. «Я Аллах! Неужели у Шайтана под землей ребенок родился?» Долго-долго еще Абдулчик сидел на скамейке возле дома Муслимат один. А потом кто-то подарил ему колесо, И он начал катать его по селу на палке. Начался тот большой дождь. Сухая земля не пускала его, разбивая в дребезги. Он затопил траву, побил деревья и, не прекращаясь несколько дней, разносил по селу запах грязной воды. Пробил много крыш и нашу школьную тоже. Ее он пробил как раз над актовым залом, где собирались проводить выпускной. Черная вода, ставшая такой от грязи, еще со времен советской власти, лежавшей на чердаке, расползлась страшными пятнами по потолку, сняла штукатурку со стен. В школе сразу сказали, что к выпускному отремонтировать зал не успеют, поэтому выпускную перенесут в сельский клуб. Такое объявление сделал директор, зайдя в класс во время урока шари по учителя. Ученики радостно загудели, а Шарип-учитель, вместо того, чтобы обрадоваться, прислонился спиной к исписанной классной доске. До конца уроков он так и ходил, с белой спиной. Но это случилось уже когда дождь закончился, а пока он только начинался, и бабушка вернулась из сада, неся в подоле фартука ворох первой пастушьей сумки. Едва она зашла на порог, как дождь громко затарабанил по крыше, словно кто-то сильный попросился к нам сверху но выше нас никто не живет. Наша крыша никому не служит террасой. у у у вздрогнула бабушка. Какой дождь сейчас пойдет, сто змей с горы смоет. Острым ножиком она срезала с травы корешки, промыла ее хорошенько, мелко нарубила, добавила в нее яйцо, лук и грецкий орех. Во что бы то ни стало, хотела она в тот день приготовить первое чуду, а потом трава на солнце станет жесткой, и сухой. Апрель-май – самое лучшее время для чуду из травы. Набрав в длинноносый кувшин воды, она удалилась в баню, пристроенную к дому, и там совершила омовение. Бабушка говорила, что нельзя прикасаться к муке, если тело не чисто, тогда и хлеб не будет чистым, и благословение Аллаха на такой хлеб не снизойдет». А когда человек вкушает хлеб, Аллахом неблагословленный, душа постепенно грязнится. Вернувшись из бани, бабушка сняла со стены чистый таз, провела пальцем по его краям, чтобы проверить, не осталось ли на нем с прошлого раза засохших комков теста. Она говорила, насыпать муку в грязную посуду, проявить неуважение к хлебу, а баракат надолго не задерживается в домах, где не уважают хлеб. Примечание. Барракад. В исламе божественное благословение. Достаток. Конец. Примечание. Эти уроки моя мать давно усвоила от своей суровой свекрови, поэтому комков не было. Чуток соли, чуток масла, кружка воды, и в муку погружались бабушкины руки. Бабушкины мягкие пальцы превращали муку в твердое тесто, «Тесто устало», — сказала бабушка, вынимая руки из таза. Она накрыла тесто полотенцем, ушла на веранду со стаканом горячего чая, села за стол под навесом, смотрела на потемневший из-за непогоды день, тянула чай, ежилась под шалью, думала об отдыхающем тесте. Туча проглотила туман, окутавший длинную гору, почернела и сползла на нас, будто надвигая глухую крышку, на котел. Лоза трепетала. Тревожно блеяли бараны. Солнце кололо тучу, оставляя в ней желтые светящиеся дыры. Горы посинели под ней. Бабушка вынула из платка английскую булавку и показала иголку горе в надежде проколоть тучу. Но та еще сильнее разозлилась и будто чернилами наполнилась. Может быть, Всевышний собирается заново написать чью-то судьбу? Очернила чернила берет из тучи, — подумала я, — хоть бы только он не написал плохого для нашего села. «Сколько змей с дождем придет», — покачала головой бабушка. «Теперь везде под ноги смотри, дочка, как бы на змею не наступить». Она ждала из района отца, своего единственного сына. Моя мать в сердцах однажды говорила, будто бабушка, когда мой дед уходил на войну, сказала такие слова. «Никогда». Голова другого мужчины не ляжет рядом с моей на подушку. Ах, моя бедная бабушка, что еще она могла сказать мужу в этих суровых горах, где не принято говорить о любви, где и само слово «любовь» произносят так редко, что можно подумать, горцы живут совсем без этого чувства. Но как много силы в этих ее словах, я слышу теперь». И еще больше смысла в них вижу, когда думаю о том, что обещание свое она сдержала Отец приехал поздно вечером на служебной Волге Дождь уже хлестал косыми струями Смазанные маслом чуду аппетитно поблескивали на подносе А зелень просвечивала через тонкий слой теста Дождь барабанил по крыше так, что можно было подумать Там сцепилось сто шайтанов Бабушка сидела на полу перед низким столиком. За печкой шуршала насекомая, и я, напуганная разговорами о змеях, думала, они уже там. Скатившись с горы, сплелись у нас под печкой в клубок. Наконец, сквозь ливень донесся шум машины. Свет фар мелькнул в окнах, за которыми было черно. Я услышала, как на кухне звякнула крышка чайника. Эта мать готовилась встретить отца горячим чаем. После тех криков, которые я несколько месяцев назад слышала из их комнаты, проснувшись среди ночи, я замечала, что-то поменялось. Я всегда чувствовала, между моими родителями натягивается, будто струна недовольства. Мне казалось, вот-вот она порвется. Я думала, она порвалась в ту ночь. Но она не порвалась, а ослабла и повисла. Мать слушалась отца, непрекословия ему, как бывало раньше, но в этом ее послушании было много такого, что делало отца виноватым. Только позже я узнала, в чем была его вина. В тот вечер отец, отряхиваясь от дождя, появился в общей комнате. Сказал, в районе делают прогнозы, сильный дождь будет идти три дня, дороги размоют, получается, на примерку не поедем». Воскликнула я и сама одернула себя. Отец вернулся усталый, ехал темной дорогой под дождем, а я только и думаю о платье. Ты только о платье и думаешь, словно прочтя мои мысли, недовольно бросила мать, подняв на меня глаза от стакана, в который цедила заварку. В Аллахе, правильно делаешь, дочка? Бабушка хлопнула рукой по подушке, на которой сидела. О чем я еще в таком возрасте думать? Поедем, дочка, поедем устало сказал отец. «Дождь закончится, и сразу поедем». Мать, сидя на коленях перед столиком, нарезала чудом. Ее щеки розовели, растопленное сливочное масло лилось из-под ножа на поднос. В печке шипел огонь, доедая хворост, который утром мать купила у Месет. Месет, Зухра, Шарип-учитель, Расул, Муслимат, Абдулчик. Неужели кто-то, кроме нашей семьи, существует за этим окном? И как мы сейчас, греется у огня? Дождь отрезал нас от всех. Казалось, небо вытряхнуло океан воды, затопило горы с верхушками. Люди захлебнулись, и только мы остались в живых. — Бери, внучка, ешь, — позвала меня бабушка, протягивая завернутый в трубочку кусок чудом. «Совсем ты худая, ничего не ешь». «А ей кто-то не дает?» – спросила мать. «Когда вкусно приготовлено – ест, когда невкусно – нет». Отрезала бабушка и сама заулыбалась своей находчивости. «Давай, дорогая внучка, съешь еще». Подкладывала она мне новые куски на тарелку. «Как вкусно, бабушка, как вкусно!» – повторяла я. Бабушка посмеивалась, глядя на мать. «В нашей семье считалось, что мать не умеет вкусно готовить, потому что без любви делаешь», — один раз сказал ей бабушка, и мать, обидевшись весь день, не выходила из комнаты. Она обижалась и на меня. Я с удовольствием ела бабушкину еду, а ту, которую готовила мать, оставляла на тарелке. Когда в последний раз в селе был такой дождь, камни завалили дорогу, «Коров убили», — сказала бабушка, обращаясь к отцу, который молча ел, сидя на своем законном месте во главе стола. «Скоро начнут тут тоннель строить. Самый длинный будет тоннель в Дагестане. Через гору пойдет», — сказал отец. Фуф! Бабушка с испугом отдернула руку от горки чуду. «Какой еще тоннель? Зачем нам опять стройка?» «Хватило нам этого проклятого озера! Ой, Гасан, какие сады у нас были!» Запречитала она, какие плоды давали. «Все под ушло! Все!» Отец ничего не ответил, только вздохнул. В ту ночь мне было страшно. Дождь стучал в крышу, в окна, как будто говоря «давай, открывай!» Но сквозь грохот до меня долетал шепот бабушки, которая молилась в соседней комнате, стоя на коленях. Она просила, чтобы тоннеля не было, а мне казалось, что я слышу ее не ушами, а сердцем. Бывают в конце весны дни, когда солнце разит землю, словно кинжал, осушая ее в считанные часы. К лобу мы уже шли по дороге, которая трескалась от жары. Платье переливалась, шуршала, из-под подола мелькали пряжки новых лакированных туфель. В тот день, посмотревшись в зеркало, я впервые почувствовала себя красивой. Я представляла, как расул пригласит меня танцевать. Целый год эта картина вставала перед моими глазами, стоило голове коснуться подушки. Закрываясь в комнате, я разучивала движение лезгинки, расставив руки, плыла в другой конец комнаты и обратно. Ставила посередине стул и обходила его в припляску, осторожно перебирая ногами и крутя кистями рук. Никогда раньше я не танцевала. Все девушки танцевали на свадьбах, а я нет, потому что ходить научилась намного позже других, а потом стеснялась. Перед выходом бабушка поцеловала меня в макушку. Даже мать, взглянув на меня, одетую в новое платье, расчувствовалась и приобняла меня. Может, теперь она не так жалела, что я не родилась с сыном? В клуб меня провожал отец, на нем был новый костюм-тройка, белая рубашка и галстук. От него пахло одеколоном, и пока мы шли от дома к клубу, все смотрели на нас. Салам, алейкум, Гасанханович! приветствовали его. Алейкум, Салам! протягивал он мужчинам для приветствия руку. Дочь, провожаешь? спрашивали его, смеялись, заглядывая ему в глаза, стараясь не смотреть на меня. На чужих дочерей смотреть неприлично. Дочь, провожаю, спокойно отвечал отец. Соседки разглядывали меня без стеснения, говорили. «Машала!» с одобрением причмокивая, будто и у них в зубах были иголки. «Скоро я еще и в свадебном платье пройду по этой дороге», самоуверенно думала я. «В отцовскую Волгу не сяду, пойду пешком. Пусть видят, как Джемилю ведут в дом Расула. Джимилю, родившуюся с больными ногами, которую для семейной счастливой жизни в душе похоронила даже мать».